Глава 72. Четвёртая встреча следственной группы началась в 13:00 в понедельник, 22 августа. Помимо Ханны Хвас, присутствовали её помощники, чья численность уменьшилась до четырёх полицейских и одного вольнонаёмного сотрудника. Это были Бэкстрём, Стиксон, Олсен и Алишкевич, а также Надя Фёрберг. Хвас задержалась на 10 минут и выглядела взволнованной. По какой-то причине она предпочла сесть с другого конца стола, как можно дальше от Бэкстрёма. Никаких объяснений по поводу своего опоздания не дала, зато заметила отсутствие Анники Карлсон. "Я не вижу Карлсон", сказала Хвас. "Где она?" Ей понадобилось допросить одного человека относительно наших странных находок на острове озера Миларен. «По-моему, речь идет о какой-то шишке из скаутского движения, но беседа явно затянулась», — сообщил Бэкстрём. «Нельзя ли конкретнее? Зачем ей потребовалось разговаривать об этом с кем-то из скаутов?» «Я не знаю», — ответил Бэкстрём и вздохнул. «Проще всего тебе спросить ее, когда она появится». «У вас есть что-то новое?» — поинтересовалась Хвас. Не так много, к сожалению, признал Бэкстрём. Визит в миграционный департамент ничего не дал. Если у них когда-то и были бумаги относительно ГИД, теперь ничего не осталось. Зато имелась немало информация о ней в некоем научном исследовании. Проблема состояла в том, что у профессора отсутствовало желание поделиться своими данными. Значит, он отказался передать материалы, сказал их вас. «И какие аргументы приводят, хотела бы я знать?» «Это женщина», — уточнила Кристин Олсен. «Ее зовут Оса Леонборг, и она профессор социологии университета Люнчопинга. Данное исследование касалось тайландских женщин, вышедших замуж за шведских мужчин. Это ее диссертация. У меня есть экземпляр, и я могу одолжить его тебе, если хочешь, хотя она на английском». «Спасибо, все равно подойдет», — сказала Хвас. И поджала губы. «Почему она отказывается передавать свои материалы?» «Из-за обычной научной секретности, анонимности и всего такого», ответил Стиксон туманно. «Вы поговорили с руководством университета Линчопинга», уточнил их вас. «Нет», сказал Стиксон, в то время как Олсен и Олешкевич лишь покачали головой. «Тогда вы должны сделать это», приказал их вас. А если они будут по-прежнему упорствовать, я выпишу постановление, и мы сможем изъять всё официальным путём. Да, ты можешь сделать это, сказал Бэкстрём и улыбнулся. Всё интереснее и интереснее, подумал он. Но для начала переговорите с руководством, добавил их вас. Объясните им, что речь идёт о расследовании убийства. Вы ещё в чём-то продвинулись? К сожалению, на этом всё и закончилось, если верить Бэкстрёму. Проверка их собственных регистров ничего не дала, не малейшей путеводной нити относительно того, как могло получиться, что Джиди Кунчай вроде бы умерла дважды. Столь же плохо обстояло дело и с национальным судебным медицинским центром в Линчопинге. У них не было никаких данных, кроме того, стоило большого труда поймать кого-то из трудившихся там. курсы, конференции, обучение на рабочих местах, вздохнул Бэкстрём. Да ты же сама знаешь, добавил он и кивнул Хвас. Хотел бы напомнить твой собственный рассказ о том, как тебе пришлось помучиться, когда ты пыталась поговорить с ними. Я такого не помню, возразила Хвас. Но, наверное, есть масса шведских полицейских, находившихся в Таиланде в связи с цунами. Вы не пробовали побеседовать с кем-то из них? Да, хотя многие из них на пенсии, пару сотрудников уже умерли, а один, к сожалению, даже немного выжил из ума, поэтому его мы точно обойдём стороной. Он тоже на пенсии, сказала Хвас, и это звучало скорее как констатация факта, чем как вопрос. Нет, возразил Бэкстрём. Всё ещё работают на полставки. Сидит в бюро находок здесь, в Стокгольме. «Ты имеешь в виду отдел розыска вещей?» — спросил их вас. «Или бюро находок, как говорим мы, констебли. Его зовут Вин Блатх, эксперт, один из настоящих старых филинов. Я знаком с ним еще с восьмидесятых». «Но сейчас он немного выжил из ума?» — Да, боюсь, что так и есть, — вздохнул Бэкстрём. — Но подожди, — заметила Хвас, не пытаясь скрыть раздражение. — Все равно ведь должен быть кто-то, выезжавший тогда в Таиланд, с кем мы можем поговорить. — Наверняка, — согласился Бэкстрём. — Я попросил Стиксона раздобыть список всех коллег, которые находились там. И кого-то мы, конечно, найдем. — Будем надеяться на это, — Хвас посмотрел на часы. Я хотел бы, кроме того, чтобы на следующей встрече все находились на месте, тогда мы по крайней мере смогли бы определиться, где стоим. Если никому больше нечего добавить, я заканчиваю совещание. У меня есть к тебе вопрос. Однако я хотел бы задать его наедине. Сказал Бэкстром. Я крайне не люблю секреты подобного рода, но если ты не можешь говорить об этом здесь и сейчас, ну, я заботился прежде всего о тебе, вздохнул Бэкстрём. Хотя твоё дело обо мне, ухмыльнулась Ханна Хвас и поднялась, засовывая свои бумаги в портфель. Ничего глупее не слышала даже в этой компании. И два Бэкстрём вернулся в свой кабинет, как ожил его телефон. А поскольку он уже знал, кто звонит, то ответил сразу же. Бэкстрём произнёс комиссар мягким тоном, как и требовалось такому человеку, как он. Хорошо, что я смог застать тебя, Бэкстрём, сказал его новый шеф. Ты извини, но я немного обеспокоен. Если я могу чем-то помочь тебе, я всегда готов, заверил Бэкстрём. Ибо кем бы я иначе был, если бы не поддержал моего брата в беде? Спасибо, Бекстрём, сказал Карл Боргстрём. Огромное спасибо, но у меня создалось впечатление, что у вас чуть ли не война с нашим прокурором. Ничего не понимаю, продемонстрировал глубочайшее удивление Бекстрём. Мы только что закончили нашу еженедельную встречу, подвели промежуточные итоги хода расследования, и у нас не возникло никаких проблем. Всё идёт своим чередом. А что касается нашего прокурора, По-моему, она такая, как обычно, корректно держится и работает с душой. То есть она не выглядит настроенной агрессивно. Нет, такая, как обычно. Приятно слышать. Она была у меня причём неоднократно, вот и сейчас заходила, и я решил позвонить тебе, потому что начал немного за неё беспокоиться. Сам я ничего такого не заметил. Ну всё, на мой взгляд, прекрасно. Зачем людям воевать? Почему должна литься кровь? Почему люди должны страдать из-за чего-то тщеславия? Замечательные слова, Боркстрём, замечательные слова из нашей священной песни, сказал Бэкстрём. Да, действительно, согласился Боркстрём, но она приходила ко мне и была явно не в себе, да будет тебе известно. А потом позвонили снизу с ресепшн и сказали, что хвас там ждала пара телохранителей из СЭПО. Это, возможно, всё и объясняет, оживился Бэкстрём. Наверняка что-то другое беспокоит её. Кто-то, например, угрожает ей, какой-нибудь чокнутый директор банка, с кем она столкнулась, работая в службе по борьбе с экономическими преступлениями. Ты так думаешь? А как же иначе? ответил Бэкстрём. У нас ведь здесь мир и покой. Вот тебе немного пищи для размышления, подумал он, закончив разговор. Ещё один, подумал Карл Боргстрём. Во-первых, баба, которая выглядит больной на всю голову, орёт и скандалит и одержима манией преследования, а во-вторых, собственный сотрудник, свихнувшийся на христианской почве.